Глава 15. Это была единственная массовая драка в нашем классе, в выпускном, восьмом, уже перед экзаменами, из-за истории, вернее, из-за учителя истории Тимофея Ивановича Зыкина. В школе я не любил историю и учителя истории, он мне казался занудой, хоть и не старый еще, а такой весь правильный, идейный, какой-то Павел Корчагин, большевик. А причиной драки послужил мой спор с Саней Касаткиным, который учителю историю Зыкину во всем верил. Эх, Саня, Саня. Он приходил в нашу школу из дальней деревни. Валял туда и обратно 6 километров пешедралом, если не было попутной машины или тракторишки, а их часто-часто не было. Маленький, нескладный, зимой ходил всегда в подшитых валенках, а по теплу почти всегда в резиновых сапогах. Сопли рукавицей вытирал, подчас размазывая их по щекам. одет был кое-как, младший в бедной многодетной крестьянской семье, а таким неминуемо достается донашивать вещи старших братьев. Он, Саня, никогда не вызывал у меня агрессии, я, напротив, в душе всегда жалел его, словно бы он мне младший брат, а тут такая ко мне ненависть. Накануне, на последнем уроке истории, в восьмом классе, Как-то напутственный и пафосно Тимофей Иванович рассказывал нам про остров Утопия и город Солнца, рассказывал о светлых мечтах человечества, про коммунизм, про социальную справедливость, про стремление во все века человека к равным правам. Никто ж не хочет жить в бедности, нищете, болезнях, голоде, безобразовании, а для этого требовалось равенство. Насильное равенство и братство. В братство людей я почему-то совсем не верил. Вот на школьном дворе, где мы сидели, на жердях изгороди курили, я и сказал с юношеской дерзостью, «Волк с овцой, братом и сестрой не будут. Племена людей тоже как стадо и стая. Щебечет нам Зыкин, щебечет про коммунизм. На селе дорогу щебенкой посыпать не могут, лужи по колено». Я сидел в промокших ботинках, грязь, слякоть кругом. После дождя по поселку не пролезешь, а я сапоги не надел. Не любил я сапоги, ботинки предпочитал. тимофей ты Иванович при чем? сказал кто-то из пацанов. «А при том, он же у нас коммунист. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Партия за все отвечает». «Вот пусть и отвечает», — звучали мои слова так, Словно бы только учитель истории Зыкин был виноват в нашей неизбывной грязи. И тут вдруг с забора спрыгнул Саня Касаткин. Весь был красный, а кострыжный, губы скривлены от злобы. «Тимофей Иванович, он умный, ты заткнись!» Саня очень почитал учителя истории. И хотя пятерок не ловил, но слушал Зыкина, открыв рот. Не найдя подходящих жалящих слов, он толкнул меня в грудь, даже не толкнул, а двинул меня в грудь, так что я свалился с изгороди. Оставить это без сдачи я не мог. Вскочил с травы, сходу влепил Касаткину в челюсть. Это я переборщил, ответ был явно завышен с перевесом. Саня отлетел в сторону, споткнулся и упал в грязь. За Касаткина тут же вступились двое пацанов, но и в мою команду влились двое одноклассников. Выкрики, брань, и тут мы стали метелить друг дружку. По лицу, в общем-то, не били. Так, вскользь. В основном боролись, пыхтели, тыкали друг друга. А двое нейтральных пацанов нас разнимали. Разнимали долго. Саня Касаткин был настырен, не уступчив упрям. Ему хотелось довести драку до какой-то победы, но этой победы в принципе быть не могло. Позже директриса, которой доложили о массовых беспорядках в нашем классе, допытывалась у каждого из нас поодиночке, с чего весь сыр-бор. Никто, разумеется, не признался, да и вряд ли бы кто-то внятно мог объяснить, что подрались мы от веры и безверия в остров Утопия и город Солнца. Вот если бы в карты резались и кто-то смухлевал, тогда бы понятно. Учителю истории тоже рассказали про Бузу в нашем классе. Причину драки он, по-моему, узнал истинную. Нет, это было не доносительство. Возможно, Саня Касаткин сам изложил ему все о нашем идеологическом споре про коммунизм, который пришлось защищать кулачками. Оба мы с ним остались при своем. Он, похоже, с прозрачной верой в светлую мечту человечества, а я при своем суровом реализме. Равенство там, где все богаты или все бедные это формула справедливости, а братство между нациями в принципе быть не может. Солидарность – да, а братство – для минутных эмоций. Школьная драка мне вспомнилась в дороге, когда вез Толика в коммуну Тимофея Ивановича. Коммуна название условное, официально поселок Приозерный, но поселок был построен с нуля, основал его именно Тимофей Иванович. За два десятка лет он со своими единомышленниками построил этот поселок в две улицы, тянущиеся вдоль большого промыслового озера с лесистыми берегами, и песчаными отмелями, некий рай, вдали от нерая. Может, там у него сект какая-то, может, там, как их эти, вольные каменщики с треугольным глазом, масоны. А ты меня везешь к ним в рабство, спрашивал меня Толик. Спрашивал с иронией, значит, все в порядке. Сын излечим, если в человеке живет юмор и ирония, а главное, сама ирония ничего для него не потеряно. Это еще интереснее. Новые люди, новые знания. Вообще-то, Зыкин мечтал создать общество, где не будет ни бедных, ни богатых. Как два мечтателя хотели, Томас Мор и Фредерик Кампанелло. Без идеологии там, конечно, не обходится. Чтобы удержать людей, их надо чем-то одурманить, в хорошем смысле. Даша говорит, в коммуне здорово. А ты побудешь, как в стройотряде. Толик хмыкнул, однако настроение у него было живое, светлое, ведь что-то менялось в жизни, пусть еще и с неизвестным знаком. Хотя все в плюс. Все на пользу, ежели ты молод. Машину я оставил на въезде в поселок Приозерный, на гостевой стоянке. Так здесь было принято. И до центра поселка мы шли с Толиком пешком. Дома в коммуне новые, рубленные из сосны, сложенные из красного кирпича, добротные. Каждый на особенку. Ухоженные, с цветниками, полисадниками. Улицы чистые, тротуары из плитки. Такое можно встретить и у финнов, и у немцев. Но все же русскость тут угадывалась. Небольшая деревянная часовня, резные наличники на окнах, петух над трубой. Начальная школа здесь была своя. В этом был, конечно, огромный воспитательный смысл. Наверное, некоторые уроки Подумывалось мне, ведет сам Тимофей Иванович. В центре, кроме школы, административный дом. Над ним два флага. Один государственный российский, другой флаг коммуны. Белое полотно с изображением зеленых языков пламени. Люди, попадавшиеся навстречу, с нами здоровались. Ничего особенного в этом не показалось, так и прежде было в деревне на селе. С незнакомым человеком всегда здоровались, а то и шапку снимали. Но все здешние отличались от обычных сельчан. Одеты они были оригинальнее, по погоде, по работе, некоторые в униформе. И еще была одна изюминка. Весь народ поселка, разновозрастные и молодые люди, и постарше, имели в одежде что-то белое и зеленое, цвета флага коммуны. Рубашка, кофта, косынка, пояс, бейсболка, словно мета какая-то, Словно непременный знак принадлежности к коммуне, а стало быть, какие-то обязательства. У администрации нас поджидал молодой улыбчивый человек в бейсболке с изображением флага коммуны. Отрекомендовался. «Вадим, мне наказано вас встретить и проводить в гостевой дом. Тимофей Иванович будет позже. На рыбалку с артелью поехал». «А белый цвет здесь у всех зачем? Уж не белое ли братство?» полюбопытствовал Толик. «Упаси бог!» «Белый и зеленый цвет должен присутствовать в одежде каждого человека в каждом фасаде дома. Это цвета чистоты, покоя». Толик многозначительно посмотрел на меня. «Куда ты, мол, меня притащил?» Этот взгляд, очевидно, заметил и Вадим, рассмеялся. «Анатолий, вы не беспокойтесь. Символы везде есть, это не смертельно. Белый цвет человека лучше организует, ему самому комфортнее, когда белого цвета много». Скоро вот яблони расцветут, вишни, потом черемуха, сирень белая, а когда деревья распустятся, глаз не оторвешь. Понятненько, швыркнул носом Толик. Дом гостевой, обычный рубленный одноэтажный особнячок, четыре комнаты с общей кухней и общей гостиной с большим телевизором. Вадим уведомил. «Питаться вы можете в общественной столовой, там бесплатно». А у телевизора работает только три программы. Одна для детей, другая образовательная и третье кино. Мы сами их формируем. «Цензура, понимаете ли», — усмехнулся он. «Когда мы приехали сюда с женой, тоже удивились, потом привыкли». «Давно вы здесь?» — спросил я. «Третий год. И не тянет уехать?» «Изредка тянет. Но когда уедешь отсюда, быстрее назад хочется». «И чем вы здесь занимаетесь?» «Я внедряю компьютерное моделирование управлением коммуны». «Звучит мудрёно». «Я думал, тут люди на ферме, на свинарнике или в поле работают», — удивился Толик. «Свинарник тоже имеется», — широко улыбнулся Вадим. «Через часок к Тимофею Ивановичу приходите. На берег, где ротонда. Он к этому времени вернётся», — сказал Вадим, расставаясь с нами. «А вот ещё что. Ключей у нас нет. У нас тут ничего не запирается». Но вы не беспокойтесь, никто не войдет, ничего не пропадет. В номерах комнатах было все простенько и чисто. На кухне холодильник с припасами. Имелась здесь и небольшая библиотечка, в основном классика. На ночной тумбочке возле каждой кровати лежало Евангелие. «Чудо-то какое!» — развел руками Тимофей Иванович. Он искренне радовался окружающему миру и предлагал нам столиком разделить это чувство. Я счастлив, Валентин, что начал коммуну с чистого листа. Выбрал необжитый берег поблизости лес, пресные водоемы, железная дорога не очень далеко. Мы сидели в плетеных из лозы креслах, пили чай за круглым столом, тоже плетеным из лозы, а перед нами простиралась вода почти до самого горизонта. Мелкие волны набегали на песчаный берег, и казалось, что сама ротонда легко скользит, движется по воде озера Таких живописных мест, думаю, в России очень много. Богатая у нас земля. Я тоже смотрел на здешние красоты без ложного восторга. Озеро огромное, синее, словно чаша лежала перед нами. Его окаймляли зеленые леса, а воздух был хоть ложкой черпой. Словом, здесь было славно. Я вздохнул всей грудью прибавил. Только народу мало. Извели. Поселок-то построить с чистого листа можно. Да вот жителей на чистом листе не нарисуешь. Людей не нарисуешь, — подхватил мое замечание Тимофей Иванович. И изменить человека очень сложно. Но если изменить окружение человека, то и он ведет себя по-иному. Помню, в армии в первый месяц у нас воровство в части процветало. Все воровали. Сапожные щетки, крем, сигареты. Деньги не воровали, этого нельзя в армии. А вот по мелочи, типа зубной пасты и прочее, все время. Почему? Условия. А потом в часть пришел новый замполит. Сделал так, чтобы всем хватало щеток, крема, пасты. И воровство прекратилось, как будто и не было. Не устроя жизни... В основном от бедности, зависти и недомыслия. Тимофей Иванович был не молод, сед, к стариковству клонился, но в голосе у него таилась молодая убежденность, порывистость, романтика даже какая-то. Это был особый тип людей, умеющих говорить толково и рассудительно, горячо и точно, формулировать то, что вроде бы на поверхности жизни, но словесно в общественных правилах не утверждено. Он рассказывал, на исторический факультет пединститута я случайно попал, а в юности я мечтал капитаном стать и после школы пошел в речное училище. Там был у нас один преподаватель по судовождению, Щеголь. У него я увидел в лаборантской перчатке. Красивые, из тонкой кожи, с отделанными швами, импортные. И так мне захотелось их иметь, что однажды я подгадал момент и украл их. Причем перед каникулами, чтобы никакой паники этот преподаватель не устроил. Вот в этих дорогих перчатках я приехал домой, в свое село. Мне хотелось козырнуть, но эффект вышел обратный. Показать перчатки родителям я не решился. Погулять по селу с девушками в этих перчатках я тоже не смог. У меня в них как будто горели руки. Они жгли меня изнутри, меня съедала совесть. То есть, к чему я так рвался, оказалось каким-то порочным и мне ненужным. Тогда я, пожалуй, впервые попытался понять, что меня двигало при этой краже. Ведь крал я перчатки не для тепла, не на продажу. И понял, мной двигала показуха и зависть. Я понял и другое. Любой поступок можно разложить на составляющие. Тогда на собственном опыте я стал раскладывать мир на мотивы и поступки людей. Оказалось, что показуха и зависть, в отличие от инстинкта голода, самосохранения или инстинкта полового влечения, имеет воспитанный, а не врожденный характер. Показушничество и зависть дается обществом, Чтобы этого не было, надо изменить общество или изолироваться от такого общества, где такое процветает. Здесь, в коммуне, я и пытался создать модель общества без бедности, без показухи, без зависти. Чистота и порядок здесь не для форса, а так жить легче. Мы создаем мир, где человеку всего хватает. «Это невозможно», — сказал Толик. Может, при той власти, при которой вы воспитывались при социализме, было возможно, а сейчас у всех в головах бабки, машины, квадроциклы, тусовки. Я про молодых говорю, а за всем этим стоят деньги, деньги и деньги. Вот отец вам это лучше расскажет, он предприниматель все же. Что ж ты меня отцом стал называть? Раньше вроде только папой кликал, обиженно заметил я сыну. Я впервые прилюдно услышал от Толика, чтобы он назвал меня отцом. Меня даже покоробило это. Но, с другой стороны, разве я имел право оспаривать отец на милое ухо папа? Я ушел из семьи, бросил их, хотя и материально помогал всегда. Он имеет полное право называть меня и отцом, и в глаза, и за глаза. Тут вмешался Тимофей Иванович. Он положил свою руку на мой локоть и сказал... «Человек, который называет отца отцом, а не папой, человек самостоятельный. Значит, он берет на себя обязательства сам, без папы, мам, строить свою жизнь. Это прекрасно». «Мы только за...» — я хмыкнул и по школьному поднял руку. «Толик, похоже, чего-то хотел понять в жизни коммуны или оспорить ее устрой. Ну, пусть у вас тут все равны и все примирились к этому равенству». Но за забором-то коммуны все не так, там-то люди живут по другим законам. — Да, — согласился Тимофей Иванович, — пусть так. Пусть там за забором будет обман, стяжательство, беззаконие. Но пусть здесь будет по-другому. Пусть здесь, именно здесь, на этой земле, в коммуне, люди не знают стяжательства, чиновничьей бюрократии, злобы, обмана, зависти. У них одна жизнь, одна жизнь. — И у меня, и у твоего отца, и тратить ее на пороки общества не всем хочется. — И что, отсюда никто не уходит? — спросил Толик. — Кто-то уходит, кто-то приходит. Здесь около 200 домов, и ни один не пустует. Тимофей Иванович на какую-то короткую минуточку задумался, затем заговорил убежденно. — Многие люди живут по принципу не хуже других, вернее, не хотят казаться хуже. И это на каждом этапе жизни. В школе надо четверки и пятерки в аттестат, потом институт престижный, диплом о высшем образовании, потом должность, квартиру, дачу, машину, а потом, глядишь, жизнь не прошла. Как будто в погоне за этим не хуже других уже расписана человеку вся его дорога. Мне хотелось дать человеку в коммуне свободу, чтобы здесь не было рвачки за пустыми престижами, каким-то статусом, за богатством, чтоб тут не было ни богатых, ни бедных, пусть все будут разные и естественные. Жизнь человеческая, конечно, и достаточно коротка. Человек должен прожить ее с пользой, в первую очередь для себя, не на показ». Тимофей Иванович говорил с мягкой страстью, он даже меня обволакивал некой мечтой о спокойной жизни на природе, о душеполезном труде. Толик, однако, поглядывал на него скептически. «И все у вас здесь довольны? Никто никуда не рвется?» Тимофей Иванович не ответил впрямую. «У нас живет молодая пара, врачи. Они очень хотели в Париже побывать на Эфелевой башне. Съездили, побывали. Мы дали им эту возможность. Мечта исполнилась. Сейчас они мечтают побывать в Тибете на здоровье. Мы не отнимаем искреннюю мечту». А куда делись те перчатки, спросил Толик, те, которые украли. Я ждал этого вопроса, отвечал Тимофей Иванович. Собрался с духом и пришел к преподавателю, вернул. Я думал, он накричит на меня, выгонит из училища. Он не сказал мне ни слова, вернее, сказал, положите туда, откуда взяли. Зато я кое-чему научился. Кто ж дает деньги, не выдержал я, огласил вопрос, который вертелся на языке вот вас здесь сидели, а на пустом месте ничего не растет. У нас здесь коммуна, здесь труд, сообщество, а еще есть пожертвования. Ты же сам, Валентин, мне помогал стройматериалами. Есть и капиталовложения, есть маленькие производства, есть база отдыха, есть яхт-клуб. Кстати, его создал твой одноклассник Саша Касаткин. Нет... Не случайно я вспоминал о Сане Касаткине по дороге сюда. Я знал от одноклассников, что он от своего педагога и наставника не отклеился. И многого добился. Про него даже шутили, у него яхта, как у Абрамовича. Ах, как много дает человеку настырность, вера во что-то! Где все те наши школьные красавцы, красавицы, умники и умницы, где?» А вот он, Саня Касаткин, расправил плечи, хоть и рукавом сопли утирал. «На уху вас приглашаю», — сказал Тимофей Иванович, взглянув на часы. По дороге с берега Толик шел впереди, мы с учителем за ним говорили меж собой. «Приезжай к нам, Валентин. Народ у нас славный. Ты строитель. Развернемся здесь. Чего в городе пыль глотать да бегать за чиновниками, разные бумаги вымаливать?» У нас тут небольшой завод стройматериалов намечается. Лесопилка опять же. Затаскую я здесь, Тимофей Иванович. Я давно от сельской жизни отвык. Тут с семьей жить хорошо, когда все ладится. А я один, одному тяжко. Да и деньги люблю. Рассмеялся через пару шагов, сказал серьезно о главном. Тимофей Иванович, за сыном до осени приглядите. Парень он не глупый, но не определившийся. У меня... Толку не хватает его на путь истинный наставить. Тимофей Иванович положил мне руку на плечо, поотечески приобнял. На здании конторы чуть позже я прочитал на доске объявлений график встреч в клубе «Коммуна». Тут был и член Кор-Академии наук, и летчик-космонавт, и некий господин Ли, китаец-философ. Я присвистнул. Все тут было непросто, основательно, со смыслом, и врачи-путешественники и Вадим, моделирующий управление, и график встреч, и сам Тимофей Иванович, неувядающий романтик. И, казалось бы, со спокойной совестью, с чистым сердцем, с легкой душой должен был я оставить на здешнее житье и попечительство своего отрока, напрощался с столиком на другой день утром с тяжелым чувством. Он еще спал, когда я поднялся и собрался в обратную дорогу. Я сел на стул рядом с его кроватью, смотрел на него спящего. Болело сердце. Нет, не физически, а как-то тяжело, горестно было внутри, словно печальная, тягостная песня звучала в груди. Вот оставляю здесь сына, как будто экспериментирую с ним. Разве он сам не может определить себе дорогу и призвание? Ведь сам-то я шел своим путем, своей дорогой. Как уехал из дома 18 лет, никаких поводырей не имел. Может, Толик мой человек слабый, требующий защиты и опеки. Может, поэтому так щемит в сердце. Я не хотел этого делать, но все-таки не сдержался, проверил все его карманы, все сумки, где были его вещи. К счастью, никаких таблеток не нашел. Когда Толик провожал меня на крыльце гостевого дома, он ничего не сказал мне о Даше, но я чувствовал, что он хотел сказать». Я тоже промолчал о ней, я обнял сына, взглянул ему в глаза. Мне, наверное, показалось, конечно, показалось, что в глазах у него блеснули слезы. «О, Боже! Я ведь его не в армии, не в тюрьме оставляю, она благословенное житье. И почему, почему так тревожно, словно именно здесь его что-то поджидает? А может, меня что-то впереди поджидает?» «Живи, Толик, здесь с умом, матери звони. Я сам в отпуску еду в Одессу, а потом в санаторий. В Москву загляну, Крития. Не сбегай отсюда. Ни при каких обстоятельствах, ни при каких. Пусть даже кто-то обидит, это мой наказ. Если что-то не так, к Тимофею Ивановичу напрямую. Да ладно, понимаю, махнул он рукой. Так мы с ним и расстались. Дети всегда совершают ошибки, промахи. Это нормально, утешал я себя». Важно их вовремя вытащить, помочь, настроить на жизнь, а не на прозябание, не на равнодушие к самому себе. Мысль здравая, но всю дорогу до Гурьянска у меня было муторно на душе.